Наталья Осиповна Пушкина повлищивает. 4 января 1835 года. Вчера приехали мы сюда, остановились у Пушкиных, родителей поэта. Пушкин поэт обещал мне на пятницу билет на Роберта Дьявола. Но я не думаю, что можно было на него рассчитывать. Поэт очень смешон. Как он растерялся, увидев меня. Можно было умереть с осмеху. Баронесса Вревская. Мужу. 21 января 1835 года. Из Петербурга. Поэт находит, что я нисколько не изменилась фигурою, и что, несмотря на мою беременность, он меня любит всегда. Он меня спросил, примем ли мы его, если он приедет в Голубово. Я ему ответила, что очень на него сердито какого он об нас мнения, если задает мне подобный вопрос. Я сегодня подарила госпожа Пушкиной матери поэта, мантилью, которая доставила ей много удовольствия. Правда, она стоила немножко дорого, 60 рублей, но что делать? Она все эти дни ходила в кацавейки, и потом я хотела ей доставить чем-нибудь удовольствие. Здоровье ей очень плохо, доктор требует консультации, но у них нет денег, чтобы заплатить докторам И консультация откладывается со дня на день. Баронесса Вревская, мужу. 25 января 1835 года из Петербурга. Пушкин решительно поддался мистификации Мериме, выдавшего сочиненные им песни западных славян заподлинные, от которого я должен был выписать письменное подтверждение, чтобы уверить Пушкина в истине пересказанного мной ему чему он не верил и думал, что я ошибаюсь. После этой переписки Пушкин часто рассказывал об этом, говоря, что Мереме ни одного его надул, но что этому поддался и Мицкевич. «Я дал себя мистифицировать в очень хорошей компании», прибавлял он всякий раз. Соболевский Лонгенову, 1855 год. «С генваря я очень занят Петром». На балах был раза три, уезжал с них рано, придворными сплетнями мало занят. Пушкин, дневник, 18 февраля 1835 года. Когда Пушкин писал историю Петра I, он просил представить его графинье ягужинской старухе-невестке одного из ближайших друзей Петра. Она отказалась принять Пушкина и сказала, что у нее нет в обычае делить общество с рифмачами и писаришками. Ей возражали, что Пушкин принадлежит к одной из древнейших фамилий русского дворянства. На это она ответила, что охотно приняла бы его, если бы он не был прикосновенен к писательству, и прибавила, он напечатает, что я могла бы ему рассказать или сообщить, И Бог знает, что из этого может выйти. Моя бедная свекровь умерла в Сибири с вырезанным языком, высеченная кнутом. А я хочу спокойно умереть в своей постели в Сафорине. Князь Долгоруков. В публике очень бронят моего Пугачева, а что хуже, не покупают. Уваров, министр народного просвещения, большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков, Дурак и Бардаш преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати, об Уварове. Это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Конкрена был на посылках. Об нем сказали, что он начал тем, что был потаскуном, потом нянькой, и попал в президенты Академии наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской Академии. Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты. У него Казенных слесарей употреблял в собственную работу. И Дашков, министр, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря, «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком?» Пушкин дневник, февраль 1835 года.